Глава 16. Пилот. Между тем, несколькими уровнями ниже, отряд Сэма уже добрался до места, где Франк держал своих пленников в ожидании допроса. Как и прежде, все выжившие были подвешены вверх ногами в неких подобиях коконов. Их рты были скованы аналогом паутинного кляпа. Всего около десятка. Почти все орфы, кроме разве что... «Зацени, Сэм!» – среагировал один из его бойцов. «Опять они!» Солдат подошел к одному из подвешенных тел и рывком сорвал импровизированный кляп. «О, ребята!» – тут же в ответ донесся радостный голос старика Джефа. Рядом с ним висели его бессменные спутники Турбо и Туз. Похоже, в кои-то веке они искренне были рады видеть законников. Старик продолжал, словно предвкушая возможные претензии со стороны солдат. «Когда эта тварь напала, все так быстро закрутилось!» «Что закрутилось, старик? Вы дали деру. Сэм раздраженно озвучил свое видение произошедшего. «А конкретно ты вырвал у Лео штурмовую гранату и изрядно нам нагадил. Может, пристрелить тебя просто?» «Да прости, друг, без обид. Мы испугались, действовали инстинктивно». Джефф пытался судорожно оправдаться. «Ладно». Сэм определенно осознавал цель всей этой спасательной операции. «Ты знаешь язык орфов?» «Я?» Старик на мгновение замялся. «Ну так, какую-нибудь сделку провернуть смогу». «Отлично, снимай их» выдал очередной приказ командир и приблизился к джеффу практически вплотную говоря полушепотом он словно опасался что кто то из других пленных сможет его услышать спроси у них кто умеет управлять кораблем нам нужен пилот тукала куата тут же прокричал хрипящим голосом джефф Куатаду! С последней фразой все пристально уставились по сторонам в надежде не пропустить знак от одного из пленников. И действительно, один из них стал извиваться сильнее других в попытке привлечь внимание. После освобождения от Кляпа он яркой пламенной речью озвучил что-то, напоминающее поток оскорблений. Спустя мгновение старик заключил. «Да, он пилот». «В наручники его и уходим». С последним приказом группа выдвинулась обратно на корабль. По всей видимости, наконец-то все шло более-менее по плану, и на горизонте снова засияла призрачная надежда на спасение. Между тем, импакты в своем разрушительном противостоянии уже добрались до посадочной площадки на крыше комплекса. «Ладно, Нера, насколько он поврежден», Переводя дыхание, Том пристально смотрел на противника в десятке метров. «Щит поврежден на два процента», – заключил женский голос. «Что?» – казалось, глаза Тома округлились от такой новости. «Я выпустил в него десяток гранат и подпалил огнеметом». «Да, это было эффектно», – согласилась Нера. «Слушай, а как они уничтожили другие скафандры?» Казалось, у Тома наконец появилась идея, как закончить это противостояние. Но в тот же миг очередной удар взрывной волны откинул его на десяток метров назад. Следом его накрыла череда выстрелов и взрывов подствольных гранат. «Джон использовал микроактивную колонию нанороботов для деструктизации конструкций». «Мы можем использовать ее же!» Не вставая, окатываемые огнем и взрывами со всех сторон продолжал рассуждать Том. «Можем, конечно, но защита активного скафандра их сразу же распознает и уничтожит, как, впрочем, я и делаю прямо сейчас, когда импакт Франка подкидывает их на нас». «Что? Вот же засранец!» Том выхватил пушку и очередным выстрелом в противника прервал череду его нападок, что позволило неспешно встать. «Так что нам делать, Нера? Должен же быть способ!» Он устало смотрел на поднимающегося противника. «А что именно мы хотим, Том?» Похоже, Нера не до конца понимала цели этой перестрелки. «Как что? Мы хотим остановить его!» Эмоционально реагировал Том. «Обезвредить, устранить, лишить возможности убивать!» «Ты можешь ему приказать!» Нера предложила, как ей казалось, очевидный ответ, но голосом слегка сомневающимся, ведь ей не были понятны причины, почему Том все еще этого не сделал. «В смысле приказать?» Похоже, Коэн тоже не понимал сути озвученного плана. «Ты носитель командирского импакта!» Нера продолжала рассудительным голосом объяснять, как ей казалось, очевидный факт. Он выделяется цветом и характерными отметинами на плечах. У импактов строгая иерархия. «Франк, хватит! Замри!» Не дожидаясь окончания инструкции, Том тут же симпровизировал. В ту же секунду импакт на противоположной стороне плаца опустил руки и застыл в ожидании дальнейших приказов. «Ты не могла сказать об этом раньше?» Похоже, у Тома все еще осталось некое ощущение недосказанности в их коммуникации. «Я сказала об этом сразу, как представилась, Том!» Нера не понимала сути претензий, но действовала максимально сдержанно и безэмоционально. «Я командный импакт управления и поддержки. Что здесь непонятного?» «Ничего не понятно. Из этого ни разу не следует, что ты можешь. Командовать?» прервала его Нера. «Ладно, ладно, я тебя плохо слушал», фыркнул в ответ Коин. «Что дальше?» «Не знаю, Том», спокойно ответила Нера. «Что дальше?» «Надо вытащить Франка из этого чокнутого скафандра», озвучил свои мысли Коин. «Ауч!» иронично среагировал женский голос. «Не вини во всем нас! Ты же помнишь, что я тебе говорила!» «Безумие Франка не исчезнет после того, как он покинет импакт. Теперь это часть его. Кроме того...» «Выпускай!» Том явно не хотел слушать нравоучительные причитания машины. «По крайней мере, без этого барахла он уже не будет так опасен». С последней фразой импакт Франка упал на колени. Шлем словно распался на тысячи кубиков и скрылся в области шеи а часть скафандра, прикрывающая грудную клетку, разъехалась в стороны, полностью раскрыв путь на волю. Еще спустя мгновение от его шеи отсоединились биомеханические отростки, и Франк в ту же секунду выпал из костюма, захлебываясь диким кашлем. Кашель был столь сильным, что казалось, он пытается выплюнуть собственные легкие. «Что с ним? Что происходит, Нера?» Том пребывал в состоянии шока от увиденного. «Что ты с ним сделала?» «Я пыталась сказать Том, прежде чем ты меня перебил, кроме того, что его безумие никуда не исчезнет. У него нет маски для дыхания в этой атмосфере, а без подпитки и импакта ему негде взять кислород». С последней фразой в скафандре повисла гробовая тишина. Спустя мгновение измученный кашель Франка прекратился. И он бездвижно застыл на обожженном плаце. Мучительная смерть! Голос Неры словно упивался ироничностью случившегося. Но я не осуждаю. Тебя можно поставить на беззвучный. Конечно, смерть Франка была печальной и болезненной. Но Том уже давно не был наивным мальчиком и повидал в своей жизни достаточно страданий, чтобы не вовлекаться в подобные трагические стечения обстоятельств. Тем более прямо перед его глазами по дальней стороне посадочной площадки бежали его выжившие товарищи. Один за другим они вбегали на борт посадочного уцелевшего корабля «Старик Джефф, Турбо, Туз». В окружении нескольких солдат и пленного Орфа. Замыкала всю эту компанию сержант Триш. Да-да, та самая Патрисия, презрительный взгляд Элди. Ее полное имя было выгравировано на брошенном золотом кулоне. Даже будучи на грани смерти, Том приложил немало усилий, чтобы добраться до него и спрятать в нагрудный карман. Как зловещее напоминание о непомерной цене своих ошибок мрачное свидетельство того что одна одержимость и безумные действия могут уничтожить все что имеет хоть какое то значение обнулить и обесценить сам смысл существования он мысленно возвращался к той прощальной встрече к ее пустому осуждающему взгляду к телам убитых товарищей к отчаянию и утрате надежды но теперь это все позади Он глубоко вздохнул, словно отпуская прошлое и разрешая себе жить дальше. «Береги себя, сержант!» Мысленно он простился со своей тюремщицей. Тем временем на корабле, стоя посреди мостика, Триш пристально смотрела на золотой силуэт импакта, транслировавшийся с внешних камер. Образ был безмятежным и неподвижным. Ее взгляд словно пытался заглянуть за эти зеркальные отблески шлема и увидеть того, кто скрывался внутри. Конечно, она допускала, что это мог быть Том. Как, впрочем, и кто угодно другой. По мере, десятки людей и орфов прошли через это место, и любой из них мог покуситься на власть и безграничные возможности, даруемые этим устройством. В любом случае, кто бы там ни был, она не чувствовала к нему ни благодарности, ни симпатии. Он поставил себя выше других и сейчас ставит под угрозу само существование человечества в угоду своей ежесекундной прихоти. «Итан, ты сделал то, о чем я просила?» В полголоса спросила она стоящего рядом Капрала. «Так точно», – сдержанно среагировал он в ответ. Уцелевший скафандр Шота вместе с телом в багажном отсеке. «Отлично!» От этой новости Триш словно даже вытянулась по стойке смирно и следом выдала приказ во весь голос. «Возвращаемся на террас!» «Оплот!» «Оплот!» С воодушевлением и радостью среагировали солдаты вокруг. «Давай, старик!» Сэм приставил пистолет к голове Джеффа, и тот послушно начал переводить полученный приказ пилоту Орфов. Спустя считанные мгновения корабль начал набирать высоту и исчез в желтых завихрениях пылевой бури. Том молча провожал взглядом последний улетающий корабль, вспоминая друзей и товарищей, погибших на этой забытой богом Земле. мы можем полететь в космос без корабля?» Том, наконец, прервал драматичное молчание своими мысленными рассуждениями. Но вместо голоса в ответ прямо на шлеме появился курсор с напечатанным коротким и емким словом «Конечно». «Ладно, Нера, прости. Похоже, Коину такая модель общения была совсем не близка. Отключи беззвучный режим». «Беззвучный режим беззвучный режим отключен. С голосом полным самодовольства и триумфа среагировала Нера. «Да, мы можем полететь. Конечно, межзвездные путешествия заняли бы слишком много времени, но до ближайшей планеты без проблем. Есть нерешенные дела на Ферисе?» «Да», – сдержанно среагировал Том. «Хочешь помочь дрозам вырваться из-под гнета корпораций, освободить малоимущих и отстоять их права, восстановив справедливость в этой планетарной системе?» Нера пыталась предугадать их дальнейшие планы. «Или ты задумал подготовить плацдарм для отражения атаки орфов, собрать армию рекрутов и вторгнуться на их земли?» «Я просто хочу перекусить», – безэмоционально ответил Том. «Горов як?» — уточняющий вопрос был, пожалуй, излишним, но все же. «Горов як!» — подтвердил он и тут же продолжил. «И надо пару золотых слитков Джона прихватить, чтобы было чем расплачиваться. Мы же не бандиты какие-нибудь». Том улыбнулся во все свои 32 зуба, словно эта фраза отсылала его воспоминания к чему-то настолько далекому, что даже трудно было поверить в реальность этих образов прошлого. «Не осуждаю!» Женский голос прозвучал с необычайной нежностью и теплотой. Казалось, словно ей действительно не все равно. «Хотя, если задуматься, это всего лишь голос в голове» ничем не отличающийся от других мыслей и размышлений, разве что без бесконечного самоанализа критики и копаний в себе. И именно эта свобода от терзаний была сейчас крайне необходима тому. Немного поддержки и неравнодушия. Конец книги.